Часть вторая. Завоевание Парижа. Он окинул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его мед, и высокомерно произнес «А теперь кто победит, я или ты?» Бальзак, отец Горио. Глава первая, в которой Дюма открывает для себя поля-рояль Шарля-Нодье, и становится отцом. Возвратившись в Великотре, молодой Дюма, у которого от счастья и честолюбия закружилась голова, объявил матери, что принял решение перебраться в Париж. Лишь там найдется театр, достойный его таланта, театр, законодателем которого он наверняка станет в один прекрасный день. Но где достать деньги на первые расходы? Когда умерли ее родители — Бедная генеральша Дюма была вынуждена реализовать наследство, чтобы отдать долги. После расплаты с кредиторами у нее осталось всего-навсего 253 франка. Она была готова отдать сыну 50. Он тоже продал своего пса Перама за 100 франков, но этого было явно недостаточно. На что жить в столице? Я обращусь к старым друзьям отца к маршалу Виктору, герцогу Белюнскому, он теперь военный министр, и к генералу Себастьяне, к маршалу Жордану. Они подыщут мне место в одной из своих канцелярий с жалованием в 1200 франков в год для начала. Потом я получу повышение, и как только начну зарабатывать полторы тысячи франков, выпишу тебя в Париж. Если Александр чего-нибудь сильно хотел для него не существовало препятствий. Его мать, куда менее склонная к прожектерству, выдвинула ряд возражений. Как отнесутся эти военные, ставшие роялистами и притом рьянами, как и все вновь обращенные, к сыну республиканского генерала? Александра это вовсе не беспокоило. На всякий случай он запасется письмом к генералу Фуа, депутату, лидеру оппозиции. Ну Что же касается денег на проезд... Он обыграет в бильярд папашу-кортье, который продает билеты на дилежанс. Так он и сделал. И вот однажды в пять часов утра дилежанс высадил молодого Дюма у дома номер 9 по улице Булуа в самом центре Парижа. Ему исполнилось 20 лет, у него не было никакого жизненного опыта, зато уверенности в своих силах, хоть отбавляй. Он отправился в гостиницу «Великие августинцы», где еще помнили его появление с зайцами и куропатками. Проспал четыре часа, потом побежал к Адольфу да Левену, чтобы узнать у него адрес маршала Жордана, генерала Себастьяни и герцога Белюнского. Левен, слегка ошарашенный, справился в альманахе 25 тысяч адресов, сообщил необходимые сведения и предсказал крах этой затеи. И он был прав. Хотя оба генерала и приняли Дюма, но один усомнился в личности посетителя, сочтя его самозванцем, второй указал ему на дверь. Что же до военного министра, то он просто не дал аудиенции. Теперь вся надежда была на оппозицию, другими словами, на генерала Фуа. Здесь Дюма Ожидал совершенно иной прием. «Вы сын того самого генерала Дюма, который командовал Альпийской армией?» «Да, генерал. Он был настоящим героем. Чем могу служить? Буду счастлив оказать вам помощь!» Александр изложил свою просьбу. «Он хочет найти место и как можно скорее. Ну что ж, посмотрим. В чем вы сильны? Знаете математику? Имеете представление об алгебре, геометрии, физике?» «Нет, генерал». «Изучали право?» «Нет, генерал». Ах, черт! Постойте, я мог бы, пожалуй, определить вас к банкиру Лафиту. Вы знаете бухгалтерию?» «Не имею ни малейшего понятия». С каждой фразой генерал все больше приходил в замешательство. Дюма сказал, что сознает, сколь недостаточно его образование однако он постарается наверстать упущенное... Весьма похвально, мой друг. Но есть у вас пока хоть какие-то средства к существованию? Нет, генерал. Черт возьми! Но ставьте мне ваш адрес. Я должен подумать. Дюма написал адрес. Генерал следил за тем, как он пишет, и вдруг захлопал в ладоши. «Мы спасены!» — воскликнул он. «У вас прекрасный почерк!» Надо сказать, что Дюма в ту пору и впрямь ничем больше не обладал, если, конечно, не считать его таланта, тогда, впрочем, еще никак не проявившегося. Но генерал, очевидно, счел, что этого вполне достаточно. «Сегодня я обедаю у герцога Орлеанского», — сказал он, — «буду вас рекомендовать, может, он возьмет вас в свою канцелярию». Герцог Орлеанский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 На представлении нелепейшей мелодрамы «Вампир» молодой провинциал оказался соседом обаятельного седовласого эрудита и запросто и без вступил с ним в беседу. Любезный сосед, которого забавляли наивность и искренность Дюма, преподал ему урок библиофилии и хорошего вкуса, но был к концу третьего акта выведен из зала за свистки во время действия. На завтра Дюма узнал из газет, что возмутителем спокойствия был никто иной, как знаменитый писатель Шарль Нодье. Лассань сообщил ему, что Нодье — блестящий критик, автор романов и причудливых сказок, и что стать его другом — большая честь. Однако для того, чтобы быть принятым в том кругу, где вращается Нодье, необходимо добиться признания. Но как этого достичь? Левен, с которым Дюма сохранял близкие отношения, убеждал его попытать свои силы в легком жанре. Они сочинили вместе одноакный водивиль в стихах «Охота и любовь», пьеску пошловатую и посредственную, хоть в ней и было несколько довольно занятных карикатур на охотников Виле Котре. Но все же водивиль был принят к постановке в амбигю и принес Дюма три сотни франков, что равнялось его жалованию за три месяца. Это очень подбодрило Дюма, да и 15 луидоров пришли как нельзя более кстати, потому что начинающий драматург, успев к этому времени забыть свои провинциальные увлечения, принялся соблазнять чувствительную белошвейку, которая, по его собственному признанию, была на 8 лет старше его. Катрина Лабэ Была его соседкой по этажу в доме на Итальянской площади. Она содержала там небольшую мастерскую и умело управляла несколькими работницами. Белокурая, пухленькая, с очень белой кожей, весьма серьезная по натуре, Катрина была уроженкой Руана, где она, по ее словам, вышла замуж заплаумного, которого ей потом пришлось бросить. На самом деле и брак, и сумасшедший муж были плодами ее воображения. Когда много лет спустя Катрина Лабе официально усыновляла Александра Дюма сына, ей пришлось из боязни, что документ могут потом счесть недействительным, признаться, что она никогда не была замужем. Все биографы утверждают обратное, но чтобы выяснить истину, достаточно посмотреть документ об усыновлении и свидетельство о смерти Катрины Лабе. По воскресеньям Александр Дюма возил соседку в Медонский лес. Там они располагались на отдых, первое время на траве, потом в одном из темных гротов. А что может быть опаснее для добродетелей белошвеек, чем гроты? Голубоглазый Квартирон был пылок, настойчив, немыслимо мужествен, и невообразимо красив. Вскоре Катрина поняла, что у нее будет ребенок, она убедила любовника экономии ради переселиться в ее квартиру, и там 27 июля 1824 года родила ему здорового мальчугана при крещении получившего имя Александр. Третий по счету Александр в роду Дюма. Так скромный чиновник в двадцать года стал отцом семейства. Он очень уважал мать своего ребенка, но отнюдь не был склонен сделать ее подругой жизни, так как мечтал совсем о другом. Прочитанные романы до того распалили его воображение, что он представлял себе знатных дам, кидающихся ему на шею, красавиц-актрис, совершающих ради него безумство, роскошные оргии. Маленькая Белошвейка. Обладала всеми достоинствами, здравым смыслом, трудолюбием, преданностью и даже обаянием, но у нее не было ни образования, ни влиятельных родственников, и Дюма решил сохранить свою свободу для более волнующих приключений. К тому же ему приходилось считаться и с генеральшей Дюма, которой он так и не осмелился сказать ни о своей связи, ни о ребенке. Мать находила, что разлука с сыном слишком затянулась и, опасаясь, что жить ей осталось недолго, выражала настойчивое желание переехать к нему. Он немедленно дал свое согласие и снял для мадам Дюма квартирку в доме номер 53 по улице Фабурсен-Дени за 350 франков в год. Тут весьма кстати подоспело повышение. Вместо 1200 он стал получать 1500 франков в год. Прекрасный почерк произвел такое впечатление, что господин Удар рекомендовал его герцогу Орлеанскому как лучшего переписчика канцелярии, выполняющего работу быстро и хорошо. — Вы сын того храбреца, который по вине Бонапарта умирал с голоду? — спросил герцог. — У вас прекрасный почерк. Вы великолепно подписываете адреса. Проходите в кабинет и садитесь за стол. Я дам вам для переписки один документ. Через две недели после этой памятной аудиенции Дюма был зачислен в штат, то есть получил постоянную должность и, следовательно, был навсегда застрахован от опасности умереть с голоду. Все было бы хорошо, но служба поглощала его целиком, не оставляя времени для занятий театром. Две недели в месяц он числился ответственным за почту. В его обязанности входило после обеда отсылать герцогу Орлеанскому в Нейи все вечерние газеты и полученные за день письма, а затем сидеть в канцелярии, ожидая возвращения курьера с указаниями его высочества. В эти вечера он не мог ходить в театр. Исключение составляла комедий «Францесс», находившаяся под одной крышей с канцеляриями Пале-Рояля. Когда играли Тальма или Мадемуазель Марс, лучшего нельзя было и желать. В остальные вечера Дюма в ожидании курьера читал Вальтера Скотта и Байрона в переводе. «Будущее за этими авторами», — говорил ему Лосань, — «наши неоклассические трагедии в самом скором времени будут забыты. Вы увидите, как появятся смелые писатели, не боящиеся нового. Постарайтесь быть одним из них». Дюма больше ничего и не желал. А пока, в ожидании блестящего будущего, он зарабатывал четыре франка пять су в день. Генеральша Дюма приехала в Париж, привезя с собой мебель и ту скудную сумму, которая у нее осталась от наследства. Катрина Лабе и ее сын тоже нуждались в его помощи. Целых три человека на содержании скромного служащего. Но Александр не сомневался, что будь у него время писать, он создал бы шедевры, но для этого необходимо было освободиться от почты, пожиравшей все его вечера. Где наблюдать людские страсти, как не в свете? А когда он мог бывать в свете, если он уходил из канцелярии совершенно без сил в десять часов вечера? Бывали дни, когда, угнетенный непомерными расходами, интригами, суетой, неизбежной в большом городе, он сожалел о безмятежной и идиллической жизни в виле -Котре.